Существует здесь много услужливой служащие добродетели.ного услужливые добродетели с пальцами, писаками и с вёрдым седалищем и ожидалищем. Она благословлена мелкими надгрудными звёами и набитыми трухой плоскозадыми дочерьми. Существует здесь также много благочестия, много лизоблюдов и льстивых ублюдков перед Богом воинств.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 мою похвалу глупости. Что же заставило тебя впервые хрюкать то, что никто достаточно не льстил тебе? Поэтому и сел ты вблизи той грязи, чтобы иметь основание вдоволь хрюкать, чтобы иметь основание вдоволь мстить. Ибо месть ты, тщеславный шут, и есть вся твоя твое,